Глава 39. Рамка. Вещи. Обещания. Последняя неделя практики началась с перераспределения. Группу Тома отправили в службу авиационной безопасности, до обеда они проходили обучение, сначала смотрели видео, а после тренировались работать с металлодетекторами, ручными и стационарными. «Боже, что они будут делать без нас, первокурсников?» смеялась Юлька. Неким будет заткнуть дыры и прикрыть кого-то в отпуске». «Но как мы завтра оторвемся в аэропорту? Предлагаю настроить металлодетектор так, чтобы звенел даже на булавке». Ее смех окончательно превратился в злодейский. Сами они исследовали металлодетектор вдоль и поперёк, благоначальник службы безопасности подарил его курсантам, оставив разбираться в деталях самостоятельно. В итоге они раздели Данила Рылова до нижнего белья, проверяя чувствительность металлодетектора, не Данила а после нашли угол, при котором можно протащить через рамку даже оружие. Муляж им также предоставили. Закончилось тем, что Данил проник за рамку с автоматом в руках. «Надеюсь, это просто очень старая рамка». Тома небезопаски покосилась на устройство. Раньше они представлялись ей едва ли не гарантами безопасности, а тут целый автомат прошел без намека на сигнал. Впрочем, пронести что-то под таким углом, как это сделал Данил, все равно почти невозможно, на такую акробатику любой внимание обратит. После обеда Тома оттащила Юльку в сторону и спросила. «Прикроешь меня? Хочу кое-куда съездить». «Куда это? К Эдику?» — прищурилась Юлька. «Нет». «Тогда куда?» По опыту, зная, что Ветрова не отстанет, Тома честно ответила. «Мать Марины как раз должна вернуться с работы и выспаться. Хочу поговорить с ней, попробовать, Все объяснить и забрать вещи. Мы с Ольгой Леонидовной встречались. Кажется, она оценила меня как приличную подругу. Марина упоминала, но тогда мне это показалось забавным и не странным. Я попробую с ней договориться. Но нельзя же так замки менять и говорить, что дочь мертва. Я должна попробовать». Юлька сжала Тому в объятиях и сказала... Дерзай стояного, но если у тебя ничего не выйдет, в общем, не парься, с одеждой разберемся. Пробегусь по общаге и соберу с наших девок побольше. Уж зимнюю куртку и обувь для Маришки найдем. Думаю, ей не подойдет любая обувь. Ты же знаешь, какая она. Вчера на ночь она гладила мою футболку, в которой спать собиралась. После перегладила все постельное, хотя у нас в семье никто так не делает вселенница. А сегодня она собирается отпарить шторы и вымыть холодильник. «Да, я уже начинаю сочувствовать будущей соседке Марины. И пусть сама я не верю в успех, тебя переубеждать не буду. Вперед, попробуй сразиться с этим драконом. Экологически скажу, что тебя скрутило от столовской пищи». Тома побрела в сторону КПП, совсем забыв, что дорога проходит мимо заветной синей беседки, в которой коротали время пилоты. Она так старалась не думать об Эдике, что отмела от себя все с ним связанное. И было больно за Марину, но и за себя обидно, а точнее за свою глупость. Знала же, чем все обернется. Женским голосом, отвечающим за Исаева в четыре утра. Несчастью, сам Эдик о себе не забыл, а еще оказался в беседке ровно в тот момент, когда Тома проходила мимо. Догнал он ее уже на КПП и выбежал за пределы аэродрома следом за Томой. «Эй, ну куда ты так спешишь?» Он схватил ее за руку, вынуждая остановиться. Руку он сразу убрал, а в его глазах читалось неподдельное беспокойство. Эдик Исаев волновался! Томе тоже стало неловко. Все так навалилось. Мало того, что она чувствовала себя виноватой перед всеми подряд, так еще и эта ситуация с намеками Катьки и женскими голосами в телефоне, но сердцу, как оказалось, не прикажешь. Стоило Томе только увидеть Исаева, как земля умчалась из-под ног в дальней дали. А неловкость смешалась с бурной радостью, ведь, по ощущениям, она не видела Эдика лет сто. Пока она думала, что ответить, за ней приехала машина. «Мне нужно ехать», — нашлась Тома. «Это срочно, поговорим позже, хорошо?» Сейчас она все равно не готова к этому разговору. Тома села в машину и вздрогнула, когда хлопнула соседняя дверь. Эдик устроился рядом, глядя на Тому гневно, словно она в чем то провинилась. Таксист загрузил адрес на карте и развернул машину. У КПП это было то еще задачкой. Мужчина ругался сквозь зубы, пока Тома и Эдик разглядывали друг друга. Тома вздрогнула, когда парень взял ее за руку и погладил ладонь. Она не нашла в себе силы его оттолкнуть. Так они и ехали, держась за руки, поэтому поездка запомнилась Томе смутно. И лишь на улице она пришла в себя на короткий миг, но тут Исаев привлек ее к себе и поцеловал так, как целовал только он. Томи на тот момент казалось, что все эти поцелуи она выдумала, но не бывает же настолько хорошо. С ней никогда не было. Оказалось, бывает. И с ней такое точно было. И повторяется прямо сейчас. Я так скучал. Прошептал он, оторвавшись на мгновение от ее губ. Я тоже. Думал, с ума сойду, пока до тебя звонюсь. У меня была плохая связь, потом сел телефон, и мы лет сто не могли выбраться из деревень. Тома пожала плечами и опустила голову, в очередной раз вспомнив о роковом звонке в четыре утра. Она шагнула назад, потому что рядом с Эдиком мысли разбегались по сторонам и не собрать их в кучу. все из-за его взгляда, такого влюбленного и жаждущего, что такое невозможно сыграть. Женский голос, женский голос, женский голос. Стоит думать о нем, чтобы в руках себя держать. И, словно уловив этот ее настрой, Эдик улыбнулся и выдал. «Кстати, моя мама очень хочет познакомиться с той, что звонит мне по ночам. Насколько понимаю, ваш диалог не состоялся. Если что, я на знакомстве не настаиваю, но мы можем вместе выпить кофе вечером». «Вот и не осталось причины держать себя в руках». «Хочешь познакомить меня с мамой?» — прошептала Тома. Не очень это, как будто рано или нормально, не знаю, но она жаждет тебя увидеть, а я не против. Все равно когда-нибудь ваше знакомство состоится, так почему не сейчас? Я не. Понимаешь, Марина ушла из дома, и здесь ее квартира, Том откнула в сторону девятиэтажки. Я приехала, чтобы забрать ее вещи, если. Получится, там сложная ситуация. Ее мать сменила замки, и Марина поживет пока у меня. Эд, она сказала, что ты стал причиной ее ухода из дома. Понимаешь, все это так сложно и запутано, и. Я не знаю! Исаев в ответ только и смог моргнуть. Ты стал для нее стимулом и последней каплей, и, может, это все несерьезно. Причин там было достаточно и так, но не знаю, как сказать ей обо всем. Я хотела, и ты был прав. Ее симпатия — не повод управлять нашими чувствами, но сейчас мое признание станет выстрелом в спину человеку, которому и без того непросто. Ненадолго повисла тишина, как затишье перед страшной грозой. «Знаешь, что я думаю, Тома?» Обманчиво спокойно спросил Эдик. «Что?» «Ты своей подругой просто прикрываешься постоянно, а на самом деле боишься». Меня, себя, своих чувств тебе виднее. Но ты выдумываешь причины, чтобы не отпускать себя. Повторяю, я с ней не знаком, и она со мной тоже. Это блажь и глупость против чего-то настоящего, что есть у нас с тобой уже сейчас. Мы оба это чувствуем, я же вижу. Так скажи честно, чего ты боишься?» Он был прав. Она боялась. И как будто даже испытала облегчение, услышав в трубке женский голос, потому что как раз он вписывался в образ Эдика Исаева. Как там сказала Катька, развлекаться и получать удовольствие, но не влипать в серьезное. Вот для Тома уже поздно влипла, потому и страшно, не умела она развлекаться и получать удовольствие, и боялась, что потом не сможет собрать разбитое на мелкие осколки сердце. Заберем вещи твоей подруги. Голос Эдика немного смягчился, а после я начну доказывать, насколько твои страхи беспочвены, и потом, много лет спустя, обязательно над ними посмеемся. Вместе. Ты не можешь такое обещать, отмерла Тома. Но могу обещать, что сделаю все для этого возможное. И ты обещаешь такое всем своим девушкам. Нет, это первый опыт. Как видишь, я достался тебе совсем зеленым. Теперь Эдик широко улыбался, чувствуя, что грозу удалось облететь. Еще бы с его-то летательными навыками научишь меня всему, что умеешь.